Посещения оправдались, но только частично. Эта же ночью Ричмонд действительно нанес неожиданный удар. Однако атаковал он как раз тот самый длинный холм, подготовленный ему на закланье. Нет, он не дурак, просто мыслит категориями человека XVIII века и пока даже представить себе не может, чем для него чревато занятие этой позиции. Поначалу я, понятное дело, обеспокоился, услышав среди ночи все нарастающий шум ружейной стрельбы. На поздже выяснилось, что фрорштадтская пехота большими силами атакует холм, да еще сразу с трех сторон. Все-таки генерал не смог избежать искушения и оценив стратегическое положение господствующее над полем будущей битвы и высоты, решил прибрать ее к рукам резким неожиданным ударом. Разведка успела предупредить о надвигающихся неприятелях, но не более того. Передовые дозоры, открыв стульюбу, спешно отступили наверх к строящимся позициям артиллеристов. А я приказал для остростки пострелять зажигательными снарядами по юго-западному подножию холма с наскара заготовленных посреди поля флэшей, исходя из направленности этих оборонительных сооружений стреловидной формой. Обстрел могли вести лишь орудия, установленные по левым сторонам флэшей, поскольку задачи сбросить атакующих со склона холма не было, потуги канониров не были долгими, и как только защищавшие высоту солдаты побежали вниз. Артиллерия быстро свернулась и поспешила вернуться на свои настоящие позиции. Вошедшие вражд фронтстаци попытались было преследовать бегущих, однако быстро выдвинувшиеся вперед два эскадрона гусар заставили их повернуть обратно. Кавалерия Ричмона в это время обходила холм с юга, а артиллерия ищущих места событий не поспела. Таким образом, фронтстасский губернатор, к котору оказался полновластным хозяином господствующей высоты, и обладателем десятка брошенных на нее орудий. С наших позиций в бинокли и зрительные трубы было прекрасно видно торжество встанения приятели. Сам Джеймс Ричмонд во главе о внушительной свиты с довольным видом обозревал окрестности, и брошенные фляжи явно построенные, чтобы быть связующим звеном между редутом, расположенным у самой горы и холмом, только убеждали его в грандиозности успеха. В какой-то момент мне показалось, что его зрительная труба направлена точно на меня. И опустив бинокль, я осмачным видом показал оппоненту большой палец. Моло ценил дерзость маневра. Дальше все пошло, как сказал Григорянский, академический. Весь день астраханцы не осваивали вершину холма, а также возводили земляные укрепления внизу, у самого подножия и по обе стороны от него. То есть вполне предсказуемо, генерал сделал господствующую высоту центром своей позиции. И хотя его орудия не имели возможности достать оттуда наши редуты, минимум одну батарею он там расположил. Надо думать на случай контратаки. С высоты можно было легко класть ядра на три четверти дистанции открытого поля. Чтобы не расстраивать товарища, мои бойцы производили имитацию бурной деятельности, спешно укрепляя корзинами с землей стороны редутов, обращенные к неприятелю. Поверит он в эти потуги или нет, уже не важно, Главное, он занял таки нужную мне позицию. Для полного счастья оставалось пожелать самую малость, чтобы свою ставку генерал расположил именно на холме. День прошел в рабочей суете. Очень скоро стало ясно, что никакого акцентированного удара вдоль главной дороги через Вертанскую долину не будет. То есть Ричмонд уверен в своей способности разбить меня, не прибегая к каким-то особым ухищрениям, и ставку делает именно на генеральное сражение». Логика, в общем-то, простая и понятная. Если перестанет существовать ридийская армия, то оборонять ратанский проход будет некому, и все потерянные территории, словно перезревший плод, сами упадут к ногам победителей. Но есть одна существенная загвоздка – сражение нужно непременно выиграть. Понятия не имею, сколько времени требовалось противнику для достижения полной готовности к битве. Может, он уже завтра готов был начать наступление – Может, еще два-три дня возился бы с обустройством позиций. Меня это мало интересовало, поскольку все, что нужно для реализации собственных планов, у меня теперь было. Во второй половине дня инженерная рота навела понтонную переправу через речку и, переправившись на противоположный берег Холус с тремя сотнями своих хошонов, совершил стремительный налет на стан чувствовавших себя в полной безопасности котланов. Громить почти беззащитный туземный лагерь я строжайше запретил. Достаточно устроить там шумный переполох, доспалить、да、несколько крытых котландских повозок, чтобы заставить отделенных от своих семей бурной рекою воинов биться в истерике. Ричмонд поставил ненадежных туземных союзников на самый край своего правого фланга, откуда они имели бы возможность действовать обосомленно, не мешаясь под ногами у регулярной армии. При этом ничего не знающие о наших возможностях котландские воины – сами переправившиеся через Астеру много ниже по течению, где имелись и брод, и мост, считали находящихся за рекой Стан достаточно защищенным рекой и большим удалением от основного места событий. Теперь же, получив тревожные известия от фланговых дозоров, все котландское воинство заволновалось и, презрев приказы фрадштадтского командования, бросилось назад к броду. Нашлись и буйные головы, попытавшиеся преодолеть отделяющие их от стана расстояния по кратчайшему пути, но их всех унесло потоком вниз по течению. Хашона же, не дожидаясь прибытия гораздо более многочисленного противника, убрались обратно на правый берег. Предназначение свое хулу с соплеменниками выполнили. Котланы вряд ли вернутся на свои места раньше следующего утра. Да и, скорее всего, теперь не оставят свой лагерь без прикрытия, дополнительно раздробив силы. Неожиданно покинувшие свое место туземцы переполошили весь фрадштадтский лагерь. Да, ну и понятно. Ни телефонов, ни радиосвязи здесь нет. Так что пока гонцы прибудут к месту событий, пока разберутся, что к чему, пока вернутся назад, двух-трех часов, как не бывало. Потом из ставки снова помчатся верховые с новыми приказами командования. Начнутся какие-то судорожные передвижения частей, призванные нивелировать возможную угрозу, закрыть возникшую брешь в построениях. Отправиться в догонку за каталанами серьезные офицеры при поддержке пары кирасирских эскадронов успокаивать и увещевать союзников вернуться на место. В общем, если у Ричмонда и были какие-то планы действий на нынешний вечер или ночь, то инициированное хлузом ни разбериха точно их расстроила. В два часа по полуночи, когда ночная тьма обволакивала своими объятиями землю, уставших от дневных трудов бойцов смотрелся он, но бивуачные костры еще не успели потухнуть. Первый дирижабль появился из ротанского прохода и направился к вражеским позициям. Огни костров являлись прекрасным ориентиром для экипажа, и бомбометателям приходилось беспокоиться лишь о быстром и безопасном поджигании запальных трубок. С видимостью целей проблем не было. «Скоро, скоро мы избавимся от этого пережитка прошлого, и наши боеприпасы будут взрываться от удара, но пока в промышленных масштабах этого нет». Потому приходится просто до совершенства доводить имеющиеся возможности. Яркие грозьди взрывов накрыли вершину холма, плавно сместившись затем к его скрытому от нашего глаз подножию, где по моим прикидкам должно было расположиться командование островитян. И это был только видимый нам результат воздушной атаки. Вместе с бомбами на вражеский стан посыпались с неба тысячи металлических стрелок гвоздей. Ох, не завидую я фротштадцам! попавшим под эту комбинированную бомбардировку. Еще бы и Ричмонд оказался где-то там, не мог он расположиться на ночлег далеко от холма, облюбованного под командный пункт. В то время как первый дирижабль, планомерно освобождаясь от боекомплекта, постепенно забирал вправо, к холму направлялся его второй собрат. Одновременно с этим в степи, близ передовых позиций и подданных короны, молча поднялись из травы и устремились вперед два батальона штурмовиков. Переполох во вражеском лагере случился знатный. В первые минуты с просонья, посчитав, что мы уже атакуем их позиции, фрадштадтцы бросились к оружию, на всякий случай в нашу сторону было сделано даже несколько выстрелов из пушек. Чуть позже, сообразив, что разрывы гремят на холме и в тылу, и решив, что коварный враг нашел способ нанести неожиданный удар сзади, часть подразделений помчалась на выручку и угодила прямиком под бомбежку второго дирижабля. пользуясь тем, что внимание большинства неприятельских солдат сосредоточено на месте предполагаемого боя, наши штурмовики стремительно атаковали вражеские позиции, прикрывавшие холм, где была сосредоточена почти половина фронтовской артиллерии. Судя по не очень-то интенсивности стрельбе, сопровождавшей нападение штурмовых батальонов, ожесточенного сопротивления они там не встретили, а значит противник оказался дезориентирован, как и было задумано. Тем временем, отбомбившись по вершине холма. Второй державель ушел влево, продолжая щедро осыпать бомбами и стрелками расположившиеся в той стороне резервы пехоты и кавалерию, также захватив край лагеря с огромным трудом возвращенных на свое место катланов. Итак, бывшие изрядно взбудораженными туземцы мигом ударились в панику. Теперь на них прямо с ночных небес валились смертоносные штыри, разрывные и зажигательные снаряды, а такие осадки были явно выше их понимания. Жаль, что из-за темноты и больших расстояний невозможно было получить общую картину происходящего в режиме реального времени. Где-то приходилось складывать ее по доносениям посыльных от командиров подразделений, где-то ориентироваться по огненным всполохам занявшихся пожаров и звукам взрывов, а где-то просто додумываться, опираясь на последние данные разведки расположения войск противника. Была бы возможность мгновенно получать информацию из любой нужной точки? Можно было бы более оперативно реагировать на события, но уж чего нет, того нет. Первый дирижабль развернулся и вдоль подножья гор уже шел назад. Второй тоже отбомбился и направлялся теперь в сторону восточной части Ротанского прохода за новым грузом боеприпасов. Значит, прямо сейчас где-то над холмом должен проходить наш летательный аппарат номер три. Я задрал голову к небесам, но ничего там не увидел. Все правильно. Атака первых двух воздушных кораблей была неожиданной, потому за их безопасность практически можно было не опасаться. А вот теперь, сообразивши, откуда исходит угроза, враг мог и начать палить по низкоидущим бомбардировщикам из мушкетов, а то и картечью из мортир. Поэтому командиру третьего дирижабля был дан приказ атаковать с большой высоты. Бомбометание в таких условиях становится затруднительным. Попробуй попасть в цель на земле метров так с двухсот. Зато и риск получить пробоину в уязвимой оболочке сводится к минимуму. Все пока шло по плану, чему стали свидетельством вскоре донесшиеся до меня отдаленные звуки бомбовых разрывов со стороны юго-запада слева во фланге фротштатцев. Нужно было добавить огоньку другому флангу для равномерного распределения панической нагрузки, так сказать. Для этого с нашего левого фланга вперед выдвинулась конная артиллерия под прикрытием двух драгунских эскадронов. И вскоре быстро развернутые прямо в степи мобильные батареи принялись засыпать снарядами недостроенные земляные укрепления островитян. Между тем, овладевшие позициями неприятеля под холмом штурмовики активно забивали камнями и песком стволы захваченных пушек. Если бы я знал, что у них будет такой запас времени, непременно подготовил бы фавоски для вывоза орудий и боезапасов. Глядяшь, еще можно было бы применить и то и другое против бывших хозяев. Однако фрадштадтцы все-таки были серьезным противником, и далеко не все из них ударились в панику из-за нашего ночного нападения. Тем более, что из-за больших размеров их лагеря многие подразделения не подверглись нападению в первые часы сражения. Довольно быстро после ухода дирижаблей по всей линии соприкосновения в центре и в зоне действия нашего левого фланга стали возникать очаги организованного сопротивления. Расчеты нескольких уцелевших орудий даже затеяли артиллерийские дуэли с нашей конной артиллерией. Правда, долго это не продлилось. Наши канониры общими усилиями быстро подавили огневые точки противника. Затем была попытка атаковать выдвинутую вперед артиллерию силами нескольких эскадронов кавалерии. Пришлось усилить прикрытие из драгун и россиянами, что заставило противника после короткой схватки отступить. после чего я двинул вперед пехоту левого фланга с задачей занять разбитую пушкарями первую линию обороны Островитян. Но чуть позже переменил свое решение и отозвал весь левый фланг на первоначальные позиции. Дело в том, что к этому времени небо на востоке уже окрасилось в розовый цвет и вокруг достаточно посветлило, чтобы начала поступать информация с развешанных над нашими позициями наблюдательных воздушных шаров. Так вот, от наблюдателей пришло сообщение – Что к месту боя спешат не менее четырех полков вражеской пехоты при поддержке то ли двух, то ли трех эскадронов фронтштадтских херосир, я считал, что с такими силами лучше сражаться на подготовленных позициях, тем более что каждый квадрат в местной степи пристрيلен и артиллерией и минометчиками. Да, мало вато трех дирижаблей бомбардировщиков против такой большой армии было бы их у меня хотя бы десять-двенадцать, тогда бы другое дело. А так придется еще повозиться и основным родом войск. Левый фланг кавалерштатцев больше всего пострадал от бомбежки, потому уцелевшие там солдаты были еще дезориентированны и отрезаны от соседних частей, то ли интуитивно, то ли по команде, устремившихся к передовым позициям центра и правого фланга. Момент был очень уж удачный, чтобы довершить разгром хотя бы части вражеской армии. Потом мы обросли туда, где только что закончил свою работу третий держабель. быстрых и маневренных гусар. В то же время штурмовики были отозваны с занятых ими рубежей у подножия холма. Туда тоже ожидалось прибытие фродштадтских резервов. Интересно, как там генерал Ричмонд? Жив или не сумел избежать встречи со сколком? Лучше бы второе, потому что смерть частично смоет позор поражения, возможно, даже послужит оправданием. А так придется заслуженному человеку переживать жесточайшее унижение. которая может привести к закату его блистательной карьеры. А то, что дело закончится поражением подданных короны, я уже нисколько не сомневался. Вот именно так. Если еще вчера меня одолевали сомнения, и я с тревогой прислушивался к своим ощущениям, боясь обнаружить среди них какие-то зловещие предчувствия, то сейчас все чувства и эмоции ушли куда-то на задний план. Я был собран и точен, сам себе напоминая бездушный компьютер, обрабатывающий входящую информацию о том, И выдающие на ее основании нужные ходы. Ваше сиятельство, Катлана на подходе, сообщил очередной посыльный. Ты смотри, какие непонятливые, пробормотал я, разглядывая в бинокль стегивающиеся к передовым позициям фронтштадтскую пехоту. Готовьте наши дикие эскадроны. Будет у ребят сегодня боевое крещение. А вдруг оплашают? Тихонько поинтересовался стоящий рядом Григорянский. Ну так ввели нашему зайки быть на готове. «В случае чего, пусть подстрахует...» Вокруг раздались приглушенные смешки. Все прекрасно знали, что родмистр Зайцев со своими кирасирами так подстрахует, что мало никому не покажется. Кавалерии, равные его крылатым кирасирам, на этом континенте нет абсолютно точно. «Ну все, теперь островитяну точно конец!» Под одобрительное хихикание окружающих отпустил реплику кто-то из моей свиты. Я обернулся, чтобы пресечь смех... и обнаружил еще одного курьера, взволнованного, шепчащего что-то на ухо Игнату. Мое сердце тут же сжалось от нехорошего предчувствия. Явно случилась неприятность, о которой мне бояться докладывать лично. Господа, будьте добры относиться к врагу с серьезностью и уважением, по крайней мере до тех пор, пока он не разбит. Пренебрежительное отношение к противнику на войне есть самый непростительный грех, заявил я громко, продолжая смотреть на Игната. Слушай, Миха, склонившись к моему уху, прошептал Григорянский. Ты временами такие умные мысли выдаешь, аж на загляденье. Хорошо все-таки, что тебя тогда в холодном уделе по голове отоварили, прямо вот реально поумнел. Я даже иногда думаю, может мне кого попросить себя по голове треснуть, вдруг и мне поможет. Ты с ума сошел, Григорянский? Я тогда чуть не помер. Десять дней между жизнью и смертью висел. Такого врагу не пожелаешь, прошепел я в ответ. Нашел время философствовать о пользе пропущенных ударов по голове. У нас тут война вообще-то. Да ты не ругайся, это шутка, конечно. Продолжал тихонько, чтобы никто не услышал Василий. А если серьезная, то я давно вынашиваю мысль написать книгу о военном искусстве вроде учебника для офицерского состава и назвать как-нибудь вроде наука побеждать. Усмехнувшись, перебил я товарища. Кстати, неплохо. обрадовался князь Василий. И еще бы! Снова усмехнулся я, натягивая мысленный поклон Александру Васильевичу Суворову, у которого позаимствовало так понравившееся Григорянскому название. Заметив наконец, что я смотрю на него, Лукьянов кивком головы отпустил смущившегося курьера и подошел ко мне. Михаил Васильевич, промолвил он в полголоса, тут такое дело. В общем, один дирижабль мы потеряли. Оболочка оказалась повреждена. Он едва дотянул до базы. Экипаж, спросил я, переглядываясь с Григорянским, которого перед сражением с трудом удалось отговорить от личного участия в воздушных налетах. Основной массе удалось спастись, всего пятеро погибших, но、ну、и силовая установка разбита. Всего пятера, возмущенно прошепел я. Да обученные летуны ценятся сейчас на вес золота, а тут аж пятера. Но、ну、так я что могу сделать? Развел руками Игнат. Чтобы успокоиться, я прикрыл глаза. И пару раз выдохнул, выдохнул. Никто не виноват в крушении. На войне как на войне. И хорошо еще, что случилось это не на глазах фрага. Нечего давать такой повод для злорадства. Холод, реально, могло быть гораздо хуже, подоголось князь. Оставшиеся дирижабли придержим? Не для того их сюда тащили, чтобы придерживать. Не согласился я. Пусть будут готовы работать с больших высот. Оболочку пострадавшего дирижабля нужно будет детально обследовать и выяснить причину повреждения. И в будущем, не считаясь с потерей времени и средств, делать оболочки сложные, разбитые на несколько отсеков. Но это все потом. Сейчас нужно было доделывать начатую ночью работу. Время пролетело быстро. Ночная тьма стремительно отступала под натиском зарождающегося дня. И с первыми лучами восходящего солнца, жаждущие реванша фроштадцы, начали строиться перед своими недостроенными и уже изрядно разбитыми нами укреплениями для атаки. Судя по донесениям наблюдателей, левого фланга островитян можно было не опасаться. Гусары успешно рассеяли те немногочисленные войска, что еще подавали там признаки жизни. Будь у меня легкой кавалерии тысяч хотя бы пять, можно было бы с большим успехом совершить обходной маневр вокруг холма с выходом в тыл собирающимся сейчас атаковать нас фрадштадтцам, Но, увы и ах, у меня много чего нет в достаточных количествах, в том числе и легкой кавалерии, так что приходится выжимать максимум из того, что есть. А главное из того, что у меня есть, это большое преимущество в артиллерии, превратившееся уже в подавляющее из-за планомерного уничтожения вражеских батарей в самом начале сражения. В самом деле было непонятно, на что рассчитывает противник, неужели хочет опрокинуть нас в ближнем бою. Глупость какая-то. Двинулись, сообщил Григорянский, снова хватаясь за бинокль. Печально, вымолвил я с тяжелым вздохом. Сколько их смертей можно было бы избежать? Ага, вот и кавалерия. Всю конницу, что удалось собрать после тяжелой ночи, фраштадские военачальники разместили на самом краю своего правого фланга. Именно там сверкали в первых лучах восходящего солнца стальные нагрудники и шлемы кирасир. Краснили мундиры и треугольки драгун, и там же виднелась большая темная масса туземной кавалерии. Учитывая тот факт, что у нас только на правом фланге, прислоненном к подножию горы, имелся полноценный редут, а в центре и слева позиции состояли из нескольких флэшей, логично было бы направить часть конницы в атаку на открытые промежутки между ними. Но противник решил не тратить время на дополнительное перестроение. и обрушить всю оставшуюся мощь своего войска именно на наш левый фланг. Именно этим можно было объяснить и отсутствие кавалерии в центре, и весьма ограниченный ресурс, брошенный здесь в бой пехоты. Что же касается вражеской артиллерии, то стоило признать, что ночная охота удалась на славу, и атаку смогли поддержать всего шесть орудий противника. Да и от тех был бы толк, если бы наша пехота пошла на сближение с Фрадштадтской, До тех же позиций, где сейчас стояли торидейские полки, они дотянуться не могли. Красиво идут, восхищенно цокнул языком Григорянский, после чего кровожадно облизнул зубы. Но сейчас будет очень много крови. Артиллерия заработал, приказал я, наводя бинокль на передние ряды, пришедшие в движение вместе со всей пехотой и кавалерией противника. Как и ожидалось. Вражеские кирасиры и драгуны двинулись вперед организованно, постепенно наращивая скорость и держа строй. Котланы же ринулись вперед на всех парах, чуть ли не со старта опуская коней в голову. Соответственно, туземцы первыми достигли зоны поражения артиллерией и первыми понесли потери в этой отчаянной и бессмысленной атаке. Длинная картечь, как здесь называют шапнель, Выкашивала ряды противника на таких дистанциях, где он еще по старой привычке чувствовал себя в относительной безопасности. Катланы не стали испытывать сильбу и быстро повернули назад. Регулярная конница продвинулась на пару сотен метров дальше, но тоже была вынуждена отступить, когда же к традиционной артиллерии присоединились минометы, для фронтштатцев все стало совсем плохо. Привычная к попаданиям пушечных ядер пехота раз за разом пыталась смахать свой строй. заменяя выбывших здоровыми бойцами. Да только пораженных шапнелью было на порядок больше, и первые ряды атакующих батальонов таяли буквально на глазах. Тем не менее, они продолжали попытки двигаться вперед плотным строем, не понимая, что этим только облегчают задачу нашим канонирам. В общем, когда пехота не выдержала таки и побежала, поле уже было густо усеяно телами в красных мундирах. Первая попытка фраджстадцев завершилась неудачей. «Миха!» «Кавалерия ждет приказа», — снова склонившись ко мне, в полголоса напомнил князь Григорианский. «Я помню», — коротко отрезал я, — «нехитрое дело — двинуть войска в атаку. Нужно же еще выбрать подходящий момент, чтобы не отправить ребят прямиком в мясорубку. Потери же фрадштадтцев были велики, но еще не критичны. Думаю, они попытаются еще раз». «И они попытались. С упорством, достойным лучшего применения». Командиры вражеской армии снова погнали своих солдат вперед, словно никак не могли поверить, что не в состоянии реализовать свой внушительный численный перевес. Правда, кое-какие выводы из предыдущей неудачи были сделаны. При помощи пехотинцев орудийная прислуга покатила вперед оставшиеся невредимыми пушки. Решение логичное, но явно запоздалое. Жалкие шесть пушек переломить ситуацию никак не могли». В то же самое время снова на краю правого фланга противника появилась кавалерия, но в ее действиях тоже были внесены кое-какие перемены. Каталанская конница, как наименее стойкая к воздействию огневого боя формирования, изначально осталась на месте, зато кирасиры сразу, не заботясь о сохранении строя, пустили лошадей в голов, прикрываясь своими бронированными собратьями. Вторым темпом атаки шли франштатские драгуны. Надеются проскочить, констатировал факт Григорянский. Посмотрим, просодил сквозь зубы я, но мой ответ потонул в грохоте артиллерийских залпов. Практически одновременно за грохотали весь центр и левая сторона поля боя. Снова начали валиться на землю фигуры в красных мундирах, кирасирской кони и их железнобокие наездники. Смерть продолжала свою кровавую жатву на рунгазианской земле, теперь уже освещаемую лучами утреннего солнца. К сожалению, массовая пальба из большого количества орудий не могла не вызвать ухудшения видимости. Пороховые облака вскоре так плотно окутали землю, что я с трудом мог различить силуэт человека, находящегося в десяти шагах от меня. И это еще я находился на некотором отдалении от центра событий, на возвышении. Что уж говорить об артиллеристах и солдатах пехотных полков, стоящих в прикрытии. Ну и наступавшим фрощтациям, вынужденным двигаться вперед под шквальным огнем и практически в слепую, никак нельзя было позавидовать. Усугублялось дело почти полным отсутствием ветра, парохолового дыма становилось все больше. Он тяжелыми клубами повисал над полем более, очень неохотно расползаясь по сторонам. Ничего не видно. Вачей не поднял было глаза к небу, но тут же понял, что ждать помощи от наблюдателей на воздушных шарах не приходится. Они были сейчас столь же слепы, как и я. Курьеров на позиции. Следующие полчаса прошли в томительном ожидании. Одному Богу известно, что сейчас происходило на поле сражения. В эти самые минуты фронтстации могли штурмовать позиции наших войск, а могли спасаться бегством от смертоносного огня талидийских канониров. Наконец, интенсивность стрельбы начала спадать, одновременно с этим стали возвращаться с донесениями курьеры с передовой. Выяснилось, что вражеская пехота была рассеяна еще на дальних подступах, а вот батареям левого фланга пришлось переходить на картечь, поскольку франштатской кавалерии удалось подобраться на дистанцию в сто-двести метров, где она была таки остановлена и обращена в бегство. Тут, словно насмехаясь над участниками сражения, с запада подул ветер, сгоняя кучи оси за дымом на восток в сторону реки. Видимость постепенно улучшалась, открывая нашим взором чудовищную картину с заваленного телами поля, в которой уже раз приходится наблюдать подобное, и все равно мурашки бегут по коже от осознания масштабов человеческой жестокости. «Видит Бог, я пытался договориться по-хорошему», — пробормотал я, пытаясь разглядеть противника на другой стороне поля. «Просто помни про форт Фоминский, про Петровский, про десятки разоренных ферм и Хошонское нашествие». — напомнил мне Григорянский. — Если бы не помнил, нас бы сейчас здесь не было, — твердо ответил я. Если он вдруг подумал, что я дам слабину, начну сомневаться и не добью противника, то сильно ошибся. К сожалению, о тысячах убитых и покалеченных войной людей вовсе не означает непонимание необходимости довести дело до логического конца. Фрадштадт сегодня получит урок, который заставит его надолго забыть о землях севернее Ротанских гор. А я выиграю время для закладки прочного фундамента мощной заморской провинции Тариди, и если у меня все получится, то очень скоро эта самая провинция станет локомотивом бурного развития всей страны. Ваше свидетельство, кажется, они пытаются заставить атаковать своих туземцев, воскликнул Иванников, указывая рукой в юго-восточном направлении на самый край правого фланга островитян. Смотри-ка, они сумели снова собрать в кучу катланов. — удивился Григорянский. — А я уж думал, те под шумок смоются подальше от опасного места. Я, дорезив в глазах, вглядывался в происходящее во вражеском стане. Пороховые облака все еще не рассеялись полностью, и видимость оставляла желать лучшего. Но, похоже, Иванников с Григорянским были правы, и фрадштадтцы сейчас прикладывали максимум усилий, чтобы бросить в бой туземную конницу, чтобы под ее прикрытием либо самим подобраться к нашим позициям для ближнего боя, Либо просто выиграть время на перегруппировку. Выпускай Кракена, скомандовал я и тут же понял, что сболтнул лишнего. Нужно быть внимательнее и лучше фильтровать свою речь. Неравен час донесет кто-нибудь инквизиции или соскочный приказ, замучуясь оправдываться. Не, не, не, это название оставить для этих своих подводных лодок. Неожиданно заявил князь Григорьевский. Их осьминогами называть самое то. А для кавалерии что-то другое нужно. Согласен, облегченно выдохнул я, с трудом скрывая удивление. Не приходилось слышать, чтобы в этом мире употреблялось такое название для осьминогов. Воистину, век живи, век учись. Диким эскадроном атаковать котландскую конницу? Что там с дельжаблями? На подходе? Тут же сообщил Игнат, в то время как Сашка диктовал приказ на атаку сигнальщику для передачи через воздушный шар. Отлично. Для них приказ прежний: работать с больших высот. Система связи, выстроенная на сигнальщиках и наблюдателях в корзинах, висящих в небесах воздушных шаров, была очень далека от идеала. Тем не менее, это гораздо больше, чем имелось в распоряжении противника. Немного жаль, что фракстадский воздушный шар так и не взлетел. Было бы интересно узнать, как генерал Ричмонд собирался его использовать. Но что поделать? Сражения часто сравнивают с шахматной партией. Да вот только начинается эта партия не по регламенту, а когда позволит противник. И коль ты к этому сроку не успел расставить все свои фигуры, то винить в этом следует только собственную нерасторопность. Передышка, предоставленная обеим сражающимся сторонам облаками пороховых газов, заканчивалась. Дым постепенно развеивался, видимость возвращалась к привычным значениям. Но первый ход в следующей части этой партии оставался за нами. Пока островитяне пытались подвигнуть своих туземных союзников на ратные подвиги, мой приказ дошел до адресатов. Сначала над группой невысоких скал, за которыми начиналась дорога через Ротанский проход, образовалось облако пыли. Потом послышался невнятный, постепенно нарастающий шум. Наконец, из-за поворота выметнулась наша новая рунгазеевская кавалерия. Садники в косматых попахах и разбивающихся бурках. размахивающие над головами новенькими клинками, очень похожими визуально на известные мне казачьи шашки, вместо привычных племенных завываний вынесло нарушающие ура, выглядели для этого мира непривычно и оттого угрожающе. Да и очень уж красиво появились они на полюбое, не дать не взять, а так ачайпавская кавалерия. Возможно, я ошибаюсь и выдаю желаемое за действительное. Но мне реально показалось, что катланы, на позиции которых нацелились дикие эскадроны, на мгновение замерли, оценивая степень опасности новых персонажей, после чего развернули коней и бросились на утёк. При этом туземцы окончательно расстроили ряды уцелевшей регулярной кавалерии франштатцев, поставив хрест на попытках вражеского командования снова сформировать ударный кулак на правом фланге. За дикими эскадронами, посверкивая в лучах взошедшего солнца от полированными до зеркального блеска киросами, в атаку пошли наши крылатые киросиры. Труби в общую атаку, приказал я, убедившись, что появившиеся из ротанского прохода дирижабли стали набирать высоту. Пора заканчивать представление. День выдался ожидаемо тяжелым и неимоверно длинным, но никаких неприятных сюрпризов нам не принес. Катланы больше не стали испытывать судьбу. Бежали за речку, а там уже на максимальных скоростях рванули на юг вместе со всем своим походным станом. Деморализованные фрадштадтцы только в центре попытались отстоять свои позиции, но сделать это без поддержки артиллерии оказалось сложно. Наша пехота без особых проблем выбила противника, после чего бегство воинства генерала Ричмонда стало повсеместным. Дело было сделано, фрадштадтская армия потерпела жесточайшее поражение. И на ближайшее время перестала существовать как организованная сила.